Глава десятая Аслан Багирович «Ну, в самом деле, Аслан, не думаешь же ты, что внук тебя обманывает?» «Не знаю, Альберт, не знаю!» Покачал я головой с сомнением, смотря на старого товарища. «Ты не знаешь Багира, он еще не то выдумает. Кажется, наш план полностью провалился!» Посетовал я. «Твой план, Аслан, твой! Я с самого начала был против всего этого!» Возразил Альберт. «И потом, с чего ты взял, что это обман? Маржа вон убеждена, что это семья Багира. Говорит мальчик, копия отца. Ты же сам с ней говорил». «Ах, женщины, много ли им надо? Увидела ребеночка и растаяла. Я ж своего внука, как облупленного, знаю. Не способен он на такое. Какая у него может быть семья? Тем более тайная. Но ты же сам ему запрещал жениться на русской, так?» Продолжал он приводить доводы. «Вот он и утаил это от тебя». Любовь она, знаешь ли, не выбирает. Даже твой багир может попасть под ее чары. Твои слова, до да богу, в уши. Вот придут они, и узнаем. Как бы мне от всех этих переживаний впрямь не загреметь к тебе. Вздохнул я, удобнее устраиваясь на своей кушетке. По такому случаю я даже вернулся обратно в вип-палату, организованную внуком. Типун тебе на язык. Ты здоровее многих молодых будешь, Аслан. Покачал головой товарищ, по-доброму посмеиваясь. Именно он невольно подал мне идею, как именно надавить на внука. Вон какой здоровый лоб а жениться все не собирается. Это где видано, чтобы мужик после 30 даже не думал обзаводиться семьей, заладил свое коронное child-free и все тут. Напридумывают модных словечек и считают, что самые крутые. Если не ради детей, то ради кого проживать свой век? Но разве этому упрямцу объяснишь? На все ведь свое мнение имеет. И угрозой лишения денег не устрашишь. Сам заработает, моего ему и не нужно. Вот и пришлось своим здоровьем давить на совесть. Еще и Альберт подтолкнул его. Правда, результат совершенно не тот, на который я рассчитывал. Вместо того, чтобы жениться, этот хитрец решил меня провести, приведя ко мне подставных, жену и ребенка. Вот только внучок забывает, что яйцо курицу не учит. «Кажись, пришли», – вскочил с места Альберт. «Придерживайся своей легенды и смотри, не выдай того, что все уже знаешь про правнука». «Впускай их уже!» – нетерпеливо рявкнул я, уже не радуясь тому, что затеял всю эту игру в больного. «Дед, ну как ты?» – Вошел Багир первым, явно нервничая. «Маржа не пришла?» – спросил я изо всех сил, пытаясь сдержаться. «Пришла. Она за дверью. И не только она. Слушай, дед, ты только не волнуйся, пожалуйста, тут такое дело». Начал он мямлить, чего я за ним никогда не наблюдал. «Да говори уже, чего резину тянешь?» Не выдержав, прикрикнул я на него. «Не нервничайте, Аслан Багирович!» Тут же вступился Альберт, делая мне знаки успокоиться. «Дед, в общем, хочу познакомить тебя со своей семьей. вот». Выдохнул он наконец, нервно запуская руку в волосы. «С какой такой еще семьей? Старательно делая вид, что не в курсе, спросил я. «Я женат, дед. Знаю, для тебя это неожиданность, но я просто не мог сказать тебе. Я ведь знаю, как ты относишься к русским женщинам, как не любил мою мать. Я не хотел разбивать тебе сердце своей правдой». Заставляя меня засомневаться в своих выводах, проговорил Багир. «Надя совсем не похожа на моих девушек. Она обязательно тебе понравится. Ты ведь сам разрешил мне русскую». «Разрешил?» – кивнул я. «Только вот я не разрешал тебе делать из меня дурака. Думаешь, я...» Распахнувшаяся дверь, а затем и появившиеся гости в моей палате заставили меня шокированно замолкнуть. Яхах! взвизгнул малыш, одетый в желтый костюмчик. Девушка, держащая его на руках, посмотрев на багира, растянула губы в смущенной улыбке, неловко топчась на месте. Лева перевозбудился, я уже не могу его сдерживать, произнесла она, все так же стоя на пороге. Давай его сюда, пора знакомиться с прадедом. Ловко перехватил мой внук ребенка, пока я в полнейшем шоке смотрел на его точную копию, воплощенную в этом малыше. Неужели я ошибся, и внук не обманул меня? Я что, и впрямь стал прадедом? Надя. По возмущенному ору дедушки Багира я поняла, что что-то не так, и, воспользовавшись тем, что Маржа отошла в туалет, не дав себе шанса передумать, быстро ввалилась в палату прикрылась сыном который к моему глубокому облегчению начал активно махать руками дав мне возможность спихнуть пихнуть все на себя лев багирович торжественно объявил багир держа леву на весу перед дедом мужчина застыл внимательно рассматривая моего сына и явно находясь в легком шоке от их сходства только багир мог думать что ему так повезло найти похожего на себя ребенка даже не допуская мысли что он действительно может быть его лев А хрипшим голосом переспросил мужчина: "В честь тебе одет, а ты ворчишь. Хотел правнука Нате. Вот он, уже готовенький. Бери, няньче." Пробасил Багир, передавая деду в руки Леву, который совершенно не растерявшись растянул губы в беззубой улыбке. Ох! Только и протянул Ослан Багирович, внимательно глядя на моего сына. Ну что, нравится? Допытывался нервно Багир. Милый. Вступила я, поняв, что он сейчас взболтнет что-то лишнее. «Ты же не подарок дедушке даришь?» Засмеялась я, подходя к мужу, беря его под руку и незаметно щипая за бок, чтобы замолчал. «Дед, а это моя Надя!» Подтолкнул он меня вперед. Но дед был настолько шокирован Левой, что даже не заметил его слов. Мой сын, видимо, найдя седую бороду дедушки Багира Забавной, схватил ее ручками и попытался засунуть в рот. Малыш с одержимой ухмылкой наклонил голову и обслюнявил Аслана Багировича. Лева, пожурила я его, не зная, что делать, не выхватывать же сына из рук старика. «Ох ты, шалунишка!» – неожиданно засмеялся Аслан Багирович своим раскатистым смехом, что Лева щёл одобрением и продолжил свою проказу. «Он принял тебя за сладкую вату!» – захихикал Багир, вторя деду. «Ой, вы уже тут!» Зашла в палату Маржа. Лева стал беспокойным, вот я и зашла. Порой только Багир может его успокоить. Слукавила я. Ну и правильно. Умилённо наблюдая за знакомством прадеда с внуком, прошептала она. А я вдруг осознала, что мой сын действительно сегодня обрел прадеда. Пусть Багир не знает, но Лёва ведь действительно его. Не хулигань! Схватил Багир льва за ручку, когда сын сильнее потянул деда за ухоженную бороду. «Отстань! Не видишь, мы контакт устанавливаем!» Рыкнул на внука Аслан Багирович, отмахиваясь от него. «Ну, извините, хотел как лучше!» – проворчал муж, закатывая глаза. «Потом не жалуйся, если останешься без бороды, у смышленки на та еще хватка!» «Отрастет!» – хохотнул мужчина, словно загипнотизированный, наблюдая за шалостями правнука. Так странно, Лева с такой легкостью принял эту семью, хотя обычно к чужакам не ходил. А уж чтобы вести себя так непринужденно? Неужели люди не врут, когда говорят о зове крови? Неужели мой сын почувствовал родню? Альберт Станиславович, выписывай меня, давай! Пробасил он своим звучным голосом. Домой поеду, правнука нянчить. Что значит выписывать? всполошился Багир. Тебя два дня назад еле откачали. Цыц, иди за выпиской. Кивнул он врачу. Хм, откашлившись, посмотрел тот на больного. «Знаете, я бы, конечно, не советовал, но если будете строго соблюдать все предписания, вовремя принимать таблетки и...» «Я прослежу!» Тут же вступилась Маржа, не дав доктору даже договорить. «Яха!» Засмеялся Лёва своим особым смехом, который использовал, когда был чем-то очень доволен. «Маньячный смех!» хмыкнул Багир. «Ты явно прошел его личный кастинг. Он не каждому дарит свой маньячный смех». «Багир!» Возмутилась я. «Я же просила!» «Ну а что? Он смеется, как маньяк. Прямо чаки!» «Молчать! Что за сравнения такие?» Глянул на него дед, который уже растаял, полностью попав под чары моего сына. «Так я же это... любя!» Пожал плечами Багир, видимо, поняв, что сболтнул лишнего. «И любя не надо! Сравнить такого ангелочка с маньяком! Это где вообще такое видано?» Возмутился он, продолжая нежно смотреть на малыша. «Прости, дед, я же не серьезно. Потупил взгляд Багир, вмиг став паенькой, пока я с удивлением наблюдала за ним. И его можно, оказывается, присмирить. Багир В полнейшей растерянности я наблюдал за тем, как дед, который так и не выпустил из рук манипулятора, садится в машину. Я даже подумать не мог, что наш визит закончится его выпиской, и если бы не шикнувшая на меня Надя, Я бы продолжил спор о том, что деду еще рано выписываться, но моя псевдожёнушка заткнула меня. «Так, что с этим делать?» – недоуменно спросил дедуля, глядя на детское кресло. «Вот ввели все эти нововведения. В мое время не было всех этих кресел, и все прекрасно ездили». Ворчал он, с помощью Нади усаживая пацана в его детское кресло, пока я стоял, как истукан, и наблюдал за ними. Дедушка аж помолодел на глазах, даже и не скажешь, что он две недели пролежал в кардиологии. «Садись впереди, я с правнуком поеду», – кивнул он важно Наде, которая хотела уже усесться рядом с сыном. «Залезай, Маржа!» – кивнул он ей, помогая усесться на заднее сиденье, и Наде ничего не оставалось, как сесть на переднее сиденье рядом со мной. Нервничая, я выехал с больничной парковки, не понимая, чего ждать от деда. Он выглядел полностью убежденным, хотя в начале нашего разговора явно заподозрил меня во вранье. Видимо, этот ребенок и впрямь волшебник. За пару минут смог растопить сердце дедушки и очистить его разум от всех сомнений. Где ребенок? спросил я, вошедшую за мной в комнату Надю. В гостиной, твой дедушка, с ним. Я решила оставить их ненадолго и поговорить с тобой, пока они с Маржей заняты. Прикрывая за собой дверь, сказала она. О чем? Нахмурился я, стягивая из себя теплый свитер и переодеваясь в светлую футболку. В доме было слишком жарко. «Что сказал твой дедушка? Он поверил в нашу историю?» Нервно спросила она, заламывая руки. «Он ведет себя так, словно меня нет». «Он под впечатлением от правнука», – закатил я глаза. «Не обращай внимания, скоро и до тебя очередь дойдет. «А это плохо?» – плюхнулась она на кровать. «Смотря каков будет его настрой». «Я не очень хороша во лжи». Прикусывая пухлую нижнюю губку, прошептала она, привлекая моё к ней внимание. «Чёрт! Кажется, отсутствие женщины сказывается на моих умственных способностях, раз я снова и снова зависаю на этой моле, Нет в ней ничего особенного. Баба как баба, и нечего так на неё смотреть, а тем более желать впиться в эти малиновые губки без следа помады». «Багир!» – выдернула она меня из моих неприличных мыслей. Давай спустимся и будем действовать по обстоятельствам. Откашлившись, предложил я. Дедушка слишком счастлив, чтобы о чем-то допытываться. Ты главное веди себя, естественно. Хорошо, ⁇ кивнула она, вставая и направляясь к двери. Эй, ⁇ окликнул я ее, вспомнив, что хотел отчитать ее. ⁇ Что? ⁇ обернулась Надя. Хватит на меня шикать, ⁇ возмутился я, скрещивая руки на груди. Не забывай, что ты не настоящая жена. «Для твоей семьи настоящее, так что привыкай, милый». Имела наглость подмигнуть мне эта пигалица. «Вот поэтому я и не женюсь», – прорычал я, выходя вслед за ней из комнаты. «Ты уже женат, так что не забывайся и веди себя как примерный муж и отец, милый». Делая акцент на этом дурацком ласкательном слове, улыбнулась она. «Как скажешь, милая», – улыбнулся я ей, решив ответить ее же монетой. «Хочет поиграть?» так и я не против. Надя. Стоило нам спуститься, как Багир, обвив мою талию наглыми ручищами, потянул меня на диван. Мерзавец точно планировал отомстить мне за мои подколки. «Ну что, как у вас дела?» – спросил он, наблюдая за тем, как его с виду строгий дед устроился на полу вместе с Левушкой. Мой сын быстро нашел общий язык с прадедом, что-то лепеча и принося ему игрушки. «Отлично, малец, просто вылитый ты!» Покачал он головой, все еще не веря в происходящее. Аслан Багирович был похож на маленького мальчика, получившего долгожданный подарок на Рождество. «Ня!» – протянул сын игрушечного кролика. «Дед, может, полежишь?» Проигнорировав мою попытку убрать руку стали, спросил Багир. «Ты ведь только из больницы. В могиле отлежусь!» Отмахнулся он, даже не взглянув в сторону внука, на что тот недовольно нахмурился. «Кажется, кто-то ревнует», – прошептала я так, чтобы сидящая рядом с нами Маржа услышала. Еще чего?» – лишь фыркнул Багир под хихиканье Маржи. «Вы бы лучше обед приготовили, что ли?» «Диктатор!» – прыснула я, радуясь тому, что он сам дал мне повод отстраниться и встать. «Будут какие-нибудь пожелания?» – спросила я, обращаясь ко всем. Меня все еще напрягало то, что дедушка Багира игнорировал меня. Не знаю, чего я ждала от него, но такое отношение напрягало. «Главное, чтобы это было мясо», – сказал Багир, прерывая мои размышления. «Приготовим халтаму из кукурузной муки», – вставая вслед за мной, – сказала Маржа. «Я уже поставила вариться мясо». «Господи, когда ты все успеваешь?» – воскликнул Багир. «Дед, ты уверен, что Маржа не ведьма?» «Попридержи язык!» – отмахнулся от него Аслан Багирович, занятый тем, что удобнее устраивал льва на руках. «Я пойду с вами». Стал неожиданно Багир. «На меня тут все равно не обращают внимания». «А ну сядь!» – поднял на него взгляд дедушка. «Разговор есть!» «Я не понравилась Аслану Багировичу?» – спросила я, не удержавшись. «С чего ты взяла?» – замешивая тесто из кукурузной муки, вскинула вверх брови маржа. «Он меня игнорирует», – пожала я плечами, продолжая чистить чеснок. Ему просто нужно осознать все произошедшее, не принимай на свой счет. Аслан сложный человек, нелюдимый, я бы сказала. К тому же сейчас все его внимание занимает правнук. Я еще никогда не видела его таким счастливым. Ну что, девочки, вошел на кухню Багир, прерывая наш диалог. Вот и я, ужасно голодный. Ох уж этот твой голод, покачала головой Маржа. И как только не разжиреешь с таким аппетитом! «Спорт, Маржа, спорт! Никакого волшебства, моя дорогая, а часы изнурительных тренировок!» Отщипывая кусочек теста и отправляя его в рот, проговорил он. «Багир!» – недовольно покачала головой женщина, с прищуром смотря на него. «Я только что помыл руки, так что не ворчи!» – обнял он ее, шутливо сжимая. Женщина отмахнулась от него, смеясь над его выходкой. «Что хотел Аслан?» Спросила она то, что вертелось у меня на языке, когда Багир присел рядом со мной. Сказать, какой я нехороший и буду наказан за то, что столько времени скрывал от него сына. Закатил он глаза. Кажется, женушка, ты остаешься здесь. Вздохнул он. В смысле? Не поняла я. Дед хочет, чтобы ты с Левой осталась здесь. Мне придется, как я и планировал, уехать через пару дней, а вы оставайтесь. Все равно наш дом еще не готов, а тут хорошо, свежий воздух. На лошадях покатаешься. А ты? Захлопала я глазами, не понимая, как оказалась в подобной ситуации. Ведь я думала, что мы уедем через несколько дней, и этот спектакль закончится. Я ждала передышки. А мне надо работать. Конец года, малыш, горестно вздохнул он. Приеду, как только смогу. Ну и правильно, вступила в разговор Маржа, познакомимся поближе, побудем с Левушкой, а Слана пойдет на пользу общения с малышом не давая мне шанса возразить, сказала она довольна. Вот так я и оказалась в ловушке, что устроил для меня Багир. Багир «Мы так не договаривались!» Напала на меня Надя, когда мы поднимались к себе, чтобы кормить ребенка после обеда. «Я не мог отказать деду! Да и что тебя не устраивает? Здесь намного лучше, чем в той конуре, с которой я тебя забрал! Напал я, прежде чем она начнет возмущаться в полную силу!» Не хватало мне еще с ней разбираться и уговаривать, но в самом деле, что ей не нравится, шикарный дом со всеми условиями. Живи и наслаждайся. Работать не надо, за ребенком присмотрят. Но нет, надо же повыпендриваться. Меня не устраивает то, что ты считаешь, будто имеешь право распоряжаться моей жизнью. Качая начинающего нервничать ребенка на руках, прошипела она в ответ. У нас договор, а не рабство. Рабство? Хорошее же у тебя о нем представление, фыркнул я. Аха, ага», ага. – начал плакать голодный манипулятор, прервав наш спор. «Мне нужно покормить сына, а потом мы продолжим», – прорычала она, разворачиваясь ко мне спиной и устраиваясь на кровати. «Я честно не понимал ее и это злило. Мне и деда хватало с его возмущением. Хорошо, что он поверил мне, хоть и злился за то, что я скрыл от него семью». «Не всем так просто лгать, как тебе», – Укладывая заснувшего малыша в приготовленную маржей кроватку, возвратилась она к разговору. «Я не могу все время контролировать себя. Я человек, а не робот». «А моя семья не следователи, чтобы все время что-то у тебя выпытывать», – парировал я. Ребенок полностью убедил их в подлинности нашей истории. «Ты просто невозможен», – покачала она головой. «Это ты невозможна. Раздула из пустяка проблему. Какая тебе разница, где жить?» «Была бы крыша над головой, так?» прервала она меня. Не строй из себя спасителя. Я не просила тебя о крови. Ты сам ко мне пристал, и тебе я была необходима ничем не меньше, чем ты мне. Господи, женщина, зачем я только связался с тобой? Возвел я очи к небу. А знаешь что? Уезжай и не возвращайся. Лучше действительно остаться с твоей семьей, чем быть с тобой и терпеть твои закидоны. Эмоционально проговорила она, разворачиваясь и скрываясь за дверью ванной. Так мы и договорились. Серьезно? Так просто поверил? Я был уверен, что Аслан Багирович потребует доказательств. Поражался моему рассказу, позвонивший в тот вечер Макс. Манипулятор его убедил. Я все верно просчитал с этим ребенком. Самодовольно заявил я. Ты бы видел деда. Он с рук его не спускает. Как приехали из больницы нянчицы, а когда пацан отправился спать после обеда, чуть ли не под дверью дожидался, когда он проснется. Ты знал, что дети так много времени уделяют сну. «Ваш еще большой. Они первые несколько месяцев спят в чуть ли не по двадцать четыре часа в сутки». Усмехнулся он в трубку. «Да уж», – покачал я головой. «Слушай, я послезавтра вернусь в город. Дед решил, что Надя с ребенком остаются у него. Так что меня ждет полная свобода. Жаль, нельзя оставить их у него на ближайшие пять лет, забыв про все заботы». Поделился я радостью. «И Надя согласилась?» Вместо того, чтобы поддержать меня, спросил друг. «В смысле согласилась?» «Ну, вы как бы о таком не договаривались?» «Да вы что, сговорились, что ли, с ней?» – проворчал я. «В чем черт побери, проблема? Можно подумать, я ее монстром сдал». «Ну, может, и не монстром, но она как бы свободный человек и имеет право сама распоряжаться своей жизнью. А вот фиг ей, она заключила контракт, вот пусть и следует ему». «Что за контракт, Багир?» – раздался позади голос деда, заставивший меня замереть на месте. Как много он слышал из моего разговора. «Да так, дед, дела!» Как можно непринуждённее отозвался я, прощупывая почву. Не дай бог он услышал больше моих последних слов. «Ужинать иди, только тебя и ждём. Жена вон твоя старалась!» Проворчал он, заходя обратно в дом. Я же облегченно прислонился к стене, не в силах поверить, что не попался. «Пронесло?» – спросил Макс, все еще висящий на телефоне. «Пронесло», – прошептал я. «Смотри поаккуратнее со словами. Однажды тебе может перестать вести?» На прощание дал напутствие друг. Вздохнув напоследок свежего морозного воздуха, я вернулся в дом и, вымыв руки, сразу направился на кухню, откуда неслись аппетитные ароматы приготовленной пищи. К счастью, моя женушка умела готовить и делала это весьма недурно. «Тях!» остановил меня на полпути вскрик манипулятора, который, судя по всему, только что проснулся и пытался выбраться из своей переноски, в которую его уложили. «Планируешь побег, хулиган?» – спросил я, подходя к нему, и, помогая выбраться, взял на руки. Не хотел, чтобы дедушка прибежал нянчиться с ним, отказавшись от ужина. Ему нужно было вовремя питаться, чтобы поправить свое здоровье. «Ну что, пойдем? – спросил я внимательно наблюдавшего за мной малыша. Га. Да. Согласно залепетал он на своем тарабарском. «Ой, проснулся!» Отвлеклась на нас Надя, стоило нам появиться в поле ее зрения. Она накладывала ужин деду, который тут же, заметив в моих руках ребенка, хотел встать с явным намерением забрать его из моих рук. «Дедушка, может, дашь и мне с сыном побыть?» Шутливо проговорил я. «Мне послезавтра предстоит уехать, так что дай мне попрощаться, а?» «Ты и так его каждый день видишь!» Не став к моему облегчению спорить, сел он на место. «Ты тоже теперь будешь? Вон, почти целый месяц с ним проведешь. Пытался я урезонить его, присаживаясь за стол и удобнее перехватывая манипулятора, пытающегося укусить меня за большой палец. «Эй, не хулигань!» – пожурил я его. «У него зубки начинают резаться», – заметила Надя, ставя перед дедом тарелку с пловом. «И что делать?» – нахмурился я, надеясь, что отцы не должны быть посвящены в такие тонкости. «Боюсь, что ничего». Вздохнула она, накладывая еду уже мне. «Надо будет завтра съездить в аптеку и купить мазь. Давай его мне и спокойно поешь. Иди к маме, мой хороший». Позвала она его, но манипулятор почему-то заупрямился и, отвернувшись от нее, уткнулся мне в подмышку, продолжая обсасывать ребро моей ладони. «Оставь, садись кушать!» Кивнул я ей, видя ее удивление и растерянность. «У тебя руки чистые?» Спросила Маржа, с беспокойством наблюдая за тем, как малец вгрызся в мою руку. Да, я ж с улицы, как зашел, сразу помыл, кивнул я, пытаясь не закатить глаза. Бедненький, никогда не отличавшаяся ласковым характером Маржа с нежностью посмотрела на мани. Смышленкина, нужно срочно переучиваться, так его называть. Я думала, это произойдет гораздо позже, вздохнула Надя, с беспокойством наблюдая за сыном. Думаю, ее обидело то, что ребенок предпочел меня ей, а вернее, мою руку, которую он уже с каким-то маниакальным усердием пытался загрызть. Я ничего не чувствую, нахмурился я. Чего не чувствуешь? спросил дед с аппетитом, уплетая плов суткой. Зубов. Разве я не должен их чувствовать, недоуменно пояснил я свою мысль. Так они еще не прорезались, дурья ты башка! Захохотала Маржа, будто я сказал какую-то несусветную глупость. Дальнейший ужин, к счастью, прошел в молчании, и Смышленкин даже не мешал мне наслаждаться ужином, слишком занятый своими дёснами и моей рукой. Правда, ночью он устроил нам настоящее веселье, перекрывающее все его хорошее поведение.